Аристотель. Риторика. Книга первая. Глава первая. Отношения риторики в диалектике. Всеобщность риторики. Возможность построить систему ораторского искусства. Неудовлетворенность более ранних систем ораторского искусства. Что должен доказывать оратор? Закон должен по возможности все определять сам, причины этого. Вопросы, подлежащие решению судьи. Почему исследователи предпочитают говорить о речах судебных. Отношения между силлогизмом и антимемой. Польза риторики, цель и область ее. Риторика искусства, соответствующая диалектике так как обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого, и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди некоторым образом причастны к обоим искусствам, так как всем в известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять. В этих случаях одни поступают случайно, другие действуют в соответствии со своими способностями, развитыми привычкой. Так как возможны оба эти пути, то, очевидно, является возможность возвести их в систему так как мы можем рассматривать, вследствие чего достигают цели как те люди, которые руководствуются привычкой, так и те, которые действуют случайно, а что подобное исследование есть дело искусства, с этим, вероятно, согласится каждый. До сих пор те, которые строили систему ораторского искусства, выполнили лишь незначительную часть своей задачи, так как в области ораторского искусства только доказательства обладают признаками, свойственными ораторскому искусству, а все остальное – не что иное, как аксессуары. Между тем, авторы систем не говорят ни слова по поводу антимем, который составляет суть доказательства, много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу. В самом деле – клевета, сострадание, гнев – И другие и тому подобные движения души относятся не к рассматриваемому судьей делу, а к самому судье. Таким образом, если бы судопроизводство везде было поставлено так, как оно ныне поставлено в некоторых государствах, и преимущественно в тех, которые отличаются хорошим государственным устройством, эти теоретики не могли бы сказать ни слова. Все одобряют такую постановку судопроизводства, но одни полагают, что дело закона произнести это запрещение, другие же действительно пользуются таким законом, не позволяя говорить ничего не относящегося к делу. Так это делается в Ареапаге. Такой порядок правилен, так как не следует, возбуждая в судье гнев, зависть и сострадание, смущать его. Это значило бы тоже как если бы кто-нибудь искривил ту линейку, которой ему нужно пользоваться. Кроме того, очевидно, что дело тяжущегося заключается ни в чем другом, как в доказательстве самого факта, что он имеет или не имеет, имел или не имел место. что же касается вопросов, важен он или не важен, справедлив или несправедлив, То есть всего того относительно чего не высказался законодатель, то об этом самому судье, конечно, следует иметь свое мнение, а не заимствовать его от тяжущихся. Поэтому хорошо составленные законы главным образом должны, насколько возможно, все определять сами и оставлять как можно меньше произвол судей. Во-первых, потому что легче найти одного или немногих, чем многих таких людей которые имеют правильный образ мыслей и способны издавать законы и изрекать приговоры. Кроме того, законы составляют с людьми на основании долговременных размышлений. Судебные же приговоры произносятся на скорую руку, так что трудно людям, отправляющим правосудие, хорошо различать справедливое и полезное самая же главная причина заключается в том что решение законодателя не относится к отдельным случаям но касается будущего и имеет характер всеобщности между тем как присяжные и судьи изрекают приговоры относительно настоящего относительно отдельных случаев с которыми часто находятся в связи чувство любви или ненависти и создание собственной пользы Так что они, судьи и присяжные, не могут с достаточной ясностью видеть истину. Соображение своего собственного удовольствия и неудовольствия мешает правильному решению дела. И так, как мы говорим, относительно всего прочего нужно предоставлять судье как можно меньше простора, что же касается вопросов, совершился ли известный факт или нет, совершится или нет, есть ли он в наличности или нет, то решение этих вопросов необходимо всецело предоставить судьям, так как законодатель не может предвидеть частных случаев. Раз это так, очевидно, что те, которые в своих рассуждениях разбирают другие вопросы, например, вопрос о том, каково должно быть содержание предисловия, или повествование, или каждой из других частей речи касается вопросов, не относящихся к делу, потому что авторы этих сочинений рассуждают в этом случае только о том, как бы привести судью в известное настроение, ничего не говоря о технических доказательствах, между тем, как только таким путем можно сделаться способным к антимемам вследствие всего этого хотя и существует один и тот же метод для речей обращаемых к народу и для речей судебного характера и хотя прекраснее из государственной точки зрения выше первый род речей чем речи касающиеся сношения отдельных личностей между собой тем не менее исследователи ничего не говорят о первом роде речей между тем, как каждый из них пытается рассуждать о судебных речах. Причина этому та, что в речах первого рода представляется менее полезным говорить вещи, не относящиеся к делу. А также и та, что первый род речей представляет меньше простора для коварной софистики и имеет больше общего интереса. Здесь судья судит о делах, близко его касающихся так что нужно только доказать, что дело именно таково, как говорит оратор. В судебных же речах этого недостаточно, но полезно еще расположить слушателей в свою пользу, потому что здесь решение судьи касается дел ему чуждых, так что судьи в сущности не судят, но предоставляют дело самим тяжущимся, наблюдая при этом свою собственную выгоду и выслушивая пристрастно показания тяжущихся. Вследствие этого во многих государствах, как мы и раньше говорили, закон запрещает говорить не относящиеся к делу, но там сами судьи в достаточной мере заботятся об этом. Так как очевидно, что правильный метод касается способов убеждения, а способ убеждения есть некоторого рода доказательство, ибо мы тогда всего более в чем-нибудь убеждаемся когда нам представляется, что что-либо доказано. Риторическое же доказательство есть антимема, и это, вообще говоря, есть самый важный из способов убеждения. И так как очевидно, что антимемы есть некоторого рода силлогизм, и что рассмотрение всякого рода силлогизмов относится к области диалектики или полном ее объеме, или какой-нибудь ее части, то ясно, Что тот, кто обладает наибольшей способностью понимать, из чего и как составляется силлогизм, тот может быть и наиболее способным к антимемам, если он знание силлогизмов присоединит знание того, чего касается антимемы и того, чем они отличаются от чисто логических силлогизмов, потому что с помощью одной и той же способности мы познаем истину и подобие истины. Вместе с тем люди от природы в достаточной мере способны к нахождению истины и по большей части находят ее. Вследствие этого находчивым в деле отыскания правдоподобного должен быть тот, кто также находчив в деле отыскания самой истины. Итак, очевидно, что другие авторы говорят в своих системах о том, что не относится к делу. Ясно также и то, Почему они обращают больше внимания на судебные речи? Риторика полезна, потому что истина и справедливость по всей природе сильнее своих противоположностей. А если решение выносят с недолжным образом, то истина и справедливость обычно бывают побеждены своими противоположностями, что достойно порицания. Кроме того, если мы имеем даже самые точные знания, все-таки нелегко убеждать некоторых людей на основании этих знаний, потому что оценить речь, основанную на знании, есть дело образования, а здесь, перед толпой, она невозможная вещь. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем. Как мы говорили, это и в топике относительно обращения к толпе. Кроме того, необходимо уметь доказывать противоположное, так же как и в силогизмах, не для того, чтобы действительно доказывать и то и другое, потому что не должно доказывать что-нибудь дурное, но для того, чтобы знать, как это делается, а также чтобы уметь опровергнуть, если кто-либо пользуется доказательствами, не соответствующими истине. Из остальных искусств ни одно не занимается выводами из противоположных посылок. Только диалектика и риторика делают это так, как обе они в одинаковой степени имеют дело с противоположностями. Эти противоположности по своей природе не одинаковы, но всегда истинно и то, что лучше по природе вещей более поддается умозаключениям и так сказать, обладает большей силой убедительности. Сверх того, если позорно не быть в состоянии помочь себе своим телом, то не может не быть позорным бессилие помочь себе словом, так как пользование словом более свойственно человеческой природе, чем пользование телом. Если же кто-либо скажет, что человек, несправедливо пользующийся подобной способностью слова, может сделать много вреда, то это замечание можно до некоторой степени одинаково отнести ко всем благам, исключая добродетели, и преимущественно к тем, которые наиболее полезны, как, например, к силе, здоровью, богатству, военачальству. Человек, пользуясь этими благами как следует, может принести много пользы. Несправедливо же, пользуясь ими, может сделать очень много вреда. Итак, Очевидно, что риторика не касается какого-нибудь отдельного класса предметов, но как и диалектика имеет отношение ко всем областям, а также что она полезна и что дело ее не убеждать, но в каждом данном случае находить способы убеждения тоже можно заметить и относительно всех остальных искусств. Ибо дело врачебного искусства, например, заключается не в том, чтобы делать всякого человека здоровым, но в том, чтобы насколько возможно приблизиться к этой цели. Потому что вполне возможно хорошо лечить и таких людей, которые уже не могут выздороветь. Кроме того, очевидно, что к области одного и того же искусства относятся изучение как действительно убедительного так и кажущегося убедительным, подобно тому, как к области диалектики относятся изучение как действительного, так и кажущегося силлогизма, Человек делается софистом не в силу какой-нибудь особенной способности, а в силу намерения, которым он пользуется своим дарованием. Впрочем, здесь в риторике имя Риттера будет даваться сообразно как сознанием, так и с намерением – которая побуждает человека говорить. Там же, в логике, софистом называется человек по своим намерениям, а диалектиком не по своим намерениям, а по своим способностям. Теперь попытаемся говорить уже о самом методе, каким образом и с помощью чего мы можем достигать поставленной цели. Итак, определив снова, как и в начале, что такое риторика, перейдем к к дальнейшему изложению.